53. Экстатические вопли и виск накатывали волнами. Восемь кукол-носильщиков несли его клетку, подобно полонкину, по специальному мостику в трех метрах над уровнем улицы. Толпы кукол на десятки метров впереди и сзади вопили совершенно вне себя. По сравнению с ними, священники, которых Уильям щел потерявшими контроль над собой, были образцом спокойствия. Они несли его неуклюже, пытаясь сделать это статно, а сверху светили инфракрасные нагреватели, протянувшиеся над мостиком вдаль. Ступни и лодыжки, в которые впивались прутья решетки, болели. Мышцы спины онемели, а голова все еще болела после удара током, которым наградил его Грасси-6. В лучах инфракрасных обогревателей Уильям нещадно потел. Капли пота падали с него. Вертящиеся над головой вентиляторы гнали горячий воздух с его запахом в сторону беснующейся толпы внизу. Учуяв запах, куклы начинали задыхаться, переставая кричать и впадая в тихий экстаз. Так, будто кто-то нес покрывало трезвого молчания. С открытыми ртами, через вопящие улицы свободного города. Куклы-носильщики неуклюже топали вперед, неся его дальше и дальше под завывание толпы. Уильям заплакал.